Я выразил ему свое удовольствие. — Отлично, сэр, превосходно. Я вам ручаюсь, что в ней вам не стыдно показаться. Но погодите, вы увидите, что мы для вас приготовим по вашей мерке. Идите-ка сюда, тот. Книгу и перо. Пиши. Длина ноги 32 дюйма. Ну и так далее. Прежде чем я смог вымолвить слово, он снял с меня мерку, и отдавал приказания относительно фраков, тужурок, крахмальных рубашек и других тому подобных вещей. Наконец, улучив удобную минуту, я сказал ему, «Ну, любезный друг, я не могу сделать вам этих заказов, если вы не можете ждать уплаты неопределенное время или разменять этот билет». «Неопределенное время?» «Это слабое слово, сэр. Слабое слово. Вечно. Вот настоящее слово, сэр. Тот. заверни эти вещи и отправь их сейчас же джентльмену, куда он прикажет. Мелкие заказчики могут подождать. Запиши адрес джентльмена. И я переменяю квартиру. Я зайду сюда и оставлю вам свой новый адрес». «Отлично, сэр. Превосходно. Одну минуточку. Позвольте мне проводить вас, сэр. Вот. Добрый день, сэр. Будьте здоровы!» «Ну, читатель, понимаете ли вы, что случилось? Я свободно принялся покупать все, что мне было необходимо, и требовал, чтобы мне разменяли мой билет». Через неделю я был великолепно одет с головы до ног Со всей подавающей роскошью и со всеми удобствами И поселился в дорогом частном отеле на Ганновер сквер. Здесь я и обедал Но завтракать я постоянно ходил в скромный трактир Харриса Туда, где я впервые отобедал на свой билет в миллион фунтов стерлингов Благодаря мне Харрис пошел в гору Повсюду разнеслась молва, что иностранец-оригинал, у которого в карманах жилета лежат банковские билеты в миллион фунтов стерлингов, стал покровителем этого трактира. И этого было достаточно. Из бедняка, перебивающегося, как говорится, из кулька в рогожку, едва сводившего концы с концами, Харрис превратился в знаменитость, и от посетителей не было отбою. Он был так признателен мне, что заставил меня почти насильно взять у него взаймы денег. И так, будучи нищим, я имел деньги для своих расходов и жил, как истый богач и вельможа. Я понимал, что рано или поздно все это величие рассыплется в прах. Но я уже попал в водоворот и должен был либо выплыть из него, либо потонуть в нем. Как видит читатель, ожидание неминучей беды вносило серьезный, отрезвляющий, даже трагический элемент в положении вещей, которое иначе было бы просто-напросто смехотворным. Ночью В темноте передо мной постоянно выступала трагическая сторона дела. Мне постоянно слышались предостережения угрозы, и я стонал, и ворочался, а сон бежал от моих глаз. Но при ярком дневном свете трагический элемент бледнел и исчезал. А я шел на свежий воздух и был счастлив до головокружения, до опьянения, если так можно выразиться.